Глава двадцатая. Попробуй, да. На самом деле, это кажется, что внешне я спокойна. Трясет меня. Сердце колотится, как сумасшедшее, несмотря на то, что я тонну успокоительного приняла и не в виде элитного коньяка на этот раз. Енин, ты реально с ума не сходи? Иван, давай так. Просто развод. Раздел имущества нормальный. Мне от тебя ничего не надо. «Ты оставляешь покоя моей клинике, и я не трогаю твой бизнес. Квартира это для едвиги. Мне больше ничего не нужно. И еще ты не дергаешь Ярослава». «Что?» «То. Сына тоже оставишь покоя». «Не понял». «Все ты понял, Вань». Закрываю глаза на мгновение, сглатываю. «Вот он. Час икс. Минута, секунда. Я все знаю». Что? Удивлен? Нет, скорее раздражен. Бесит его, что я нарушила зону комфорта. Что ты знаешь? Все, все я знаю, Вань. Вику беременную знаю, Ирину, которая Эвелина, знаю, с квартирой на Патриках. А главное, я знаю о твоей связи с Ариной. С кем? Вот тут мой муженек реально охреневает, ну, то есть качественно делает вид. Глаза на выкоте, рот открыл, смотрит с выражением оскорбленной невинности. Подлец! Ты с ума сошла? Нет, я не сошла, совсем не сошла. И эту мерзость я видеть не могу. Он же не знает про камеры в доме сына и его жены. Не знает. А я знаю. Камеры, видео, фото. Какая же все эта грязь. Любовь у них, ага, любовь. «Вань, мы с тобой двадцать пять лет вместе, да? Ну, чуть больше. Я тебя знаю. Ты меня знаешь». «Я был уверен, что знаю, Яна. Но теперь...» «Я тоже была уверена, что знаю». У сколько нам открытий чудных!» «Ян, давай серьезно. Может, может, тебе лечь в клинику?» «Я все готов оплатить. Ну, бывает, я читал где-то. Женщины в период менопаузы или... Нет у меня менопаузы, Яхантов! Мне еще до менопаузы, слава богу, как до Китая ползком. Я в здравом уме и твердой памяти. Кстати, справка у меня есть. Справка? Ну да, получила справку заранее, чтобы вопросов не было у твоих юристов. И не на, Иван. Просто неслыханно. Вот именно. Я настроена решительно, дорогой. И все-таки в первую очередь предлагаю тебе мирное решение. Мирное? Он в бешенстве, я это вижу, но скрывает искусно. Он сейчас как хищник, которого застали врасплох. Как матерый волк перед красными флажками. Он не может на них побежать, это инстинкт. И в то же время понимает, что если не побежит, пропадет, сгинет. Остановят его красные флажки или нет? Мои личные красные линии. Я уверена, что нет. Никакие мои доводы рассудка сейчас на Ивана не подействуют. Но все-таки я должна попытаться. Вань, еще раз. Ради нашей семьи, ради детей. Мирное соглашение, которое устроит всех. Тут я, конечно, наступаю на горло своей песни. Сама я не хочу ничего мирного. Я хочу, чтобы Иван ответил за каждую мою слезу, за каждую нервную клетку потраченную, за тот позор, который я испытала, за тот испанский стыд, который продолжаю испытывать. Он должен ответить. Но я предлагаю сначала переговоры. Ты оставляешь покоя меня и детей, и своих женщин тоже. Клиники не трогаешь, сына не трогаешь. Мы все остаемся при своих. — Тебе лечиться надо, Ян. Отворачивается, отходит, вижу, как кулаки сжимаются, уверена, что и челюсти тоже. — Я уже вылечилась, Вань. — Излечилась. — Да, именно так, дорогой. От любви к тебе излечилась. Вернее, любовь эта умерла, очень быстро умерла, выгорела дотла, и даже горстки пепла не осталось, золы, которые можно было бы удобрять, ростки какого-то нового чувства. Нет, выжжена, уничтожена, убита. «Ты... ты сказала, что ты изменила мне?» «Услышал, значит. Не пропустил мне ушей. Собрался в атаку броситься?» «Это имеет значение?» «А ты, как думаешь, Янина?» Поворачивается. Взгляд совсем другой. Он уже не удивляется, не изучает, не пытается просчитать. Сейчас это взгляд, готового к нападению». «Воина!» «Да, милый, я тоже не думала, что нам придется воевать. Как и видишь, ты был первым, Иван. А вот это как раз значения не имеет. Как сказать? Ты сама прекрасно знаешь, как все воспринимается в нашем обществе. Измена мужчины — это обыденно, буднично. Все изменяют, да, Иван? Именно так. И в нашем кругу все. О! Как же меня это бесит! Вот эта святая уверенность в том, что так поступают все. А если так делают все, то и мне можно, да? Вот только хрен-то угадал. Все могут изменять, но это не значит, что все те, кому изменяют, будут жрать эти ваши измены. Я не буду. Я не из тех, кто прощает. Не всегда была такой. Нет, наоборот, как раз другой была понимающий, прощающий, верящий в то, что добро побеждает. Оно побеждает. Вот только у добра для этого обязательно должна быть своя ядерная бомба в рукаве, иначе никто это добро слушать не будет. У меня бомба есть. Целый ракетный комплекс. Достала Милфа, получила, заработала. Ну, пока еще не все долги выплатила, неважно. Но оружие у меня имеется. Значит, говоришь, все изменяют? Допустим, все мужчины изменяют, но... А все женщины все понимают и не делают из этого трагедию, Яна. А разве я делаю трагедию? Я как раз предлагаю решить все наши вопросы мирно. Пока. Ты что, мне угрожаешь, Янина? Угрожаю, Иван. Именно, угрожаю. Он наклоняет голову, снова взгляд меняется, опять удивление. Не ожидал. Я все-таки советовал тебе обратиться к врачу. Хватит, Вань, прекрати. Ты прекрасно знаешь, что я сама врач. Косметолог? Именно. Какой-то бред все это. Ян, давайте в санаторий что ли отправлю, или на курорт, хочешь на острова, или в Европу, достопримечательности посмотреть, шмоток купить новых, а? Почему, Иван? Что почему? «Почему Арина? Как ты мог? Ты же... Ты знал, как Ярик ее любит!» «А может, я именно поэтому?» «Что?»